1986 год. Алька не обманула. Следующий автобус пришел через каких-нибудь 15 минут после завершения нашей короткой, но яростной стычки с Костецским. Мы радостно рванули к нему и, игнорируя свободные сидения, встали на просторной задней площадке у окон. Ехать предстояло недолго. Садиться не хотелось. Деньги на билет были у всех, кроме Альки но для неё мы наскребли достаточно мелочи ещё на остановке. Алька сияла и пританцовывала на месте, как же ребёнок, которому не терпится сорваться в голубь. Похоже, она до последнего не верила в то, что старшие девочки возьмут её с собой на большую прогулку за город и по очереди заглядывала нам в глаза, боясь, что передумаем. Отворачивалась от этих взглядов только Полинка. Ей по-прежнему не нравилась такая идея, и она не скрывала своего недовольства. «Ещё до прибытия автобуса между нами произошёл яростный спор, в котором я и Машка стояли на том, что Альку нельзя оставлять одну на расправу компании Карастецкого, которая, упустив кота, будет теперь искать другую жертву». Полинка отвечала, что, напротив, нельзя брать Альку с собой так далеко и надолго. Она приводила разумные, с точки зрения взрослого человека, доводы. Но беда в том что мы не были взрослыми, и доводы эти не казались нам убедительными. Не вернемся к ночи? Ерунда. Альки целыми днями не бывает дома. Никто ее не заметит. Не хватит запасов провизии на четверых? Так деньги у нас еще остались. Зайдем в магазин у конного двора и купим чего-нибудь еще. Алькина желтая платьица, чуть ниже колен, и стоптанные сандалии, оставляющие большую часть стопы открытой, совершенно не подходят для долгого похода по пересеченной местности. Да мы сами где только не лазили в таких же нарядах, и ничего. В конце концов, пусть Полинка и была нашим негласным лидером, но перед лицом численного преимущества не устояла. Плюнула в пыль. Да и пофиг, пусть идет, только нянчиться с ней сами будете. А уже потом, в автобусе, глядя на приближающуюся к нам кондукторшу, она сурово спросила у Альки, впервые после диспута на автостанции, обратившись к ней напрямую. «Тебя точно не потеряют, если не придёшь ночевать? Мы уже не станем возвращаться!» Алька затрясла головой. «Да никто и не заметит, честно. Я часто ночую в огороде или на чердаке, когда папа... Это... Никогда ещё меня не теряли!» Альку стало жалко, и я сердито пихнула Полинку локтем. Она ответила мне злым взглядом, но больше этот вопрос не поднимала. Автобус между тем уже скатился по наклонной улице к пруду и теперь держал путь на плотину, за которой начиналась уже другая часть города, называвшаяся почему-то Та-Зарика. Так и говорили: пойти на ту Зарику. Это на той Зарике. Река здесь и правда была та самая, образующая пруд. Но такая мелкая и узкая, что ее и рекой назвать язык не поворачивался. За плотиной дорога сворачивала вглубь частного сектора, сплошь из которого и состояла эта дальняя от центра часть города. А там, где дома с огородами обрывались в широкое поле, зеленым полотном укрывающее пологий склон ближайшей сопки, раскинулась темной громадой деревьев татарское кладбище. «Куда мы и держали путь?» «Уже одиннадцать», — сообщила Полинка, выразительно кивнув на своё запястье, украшенное солидными взрослыми часами заря, отцовским подарком, которым подруга очень дорожила. «Среди нас часы имела только она, что делало её участие в походе особенно важным». «Может, обойдёмся без лошадок?» Машка сделала кислое лицо, но, судя по не особо бурной реакции, была готова уступить, когда случилось неожиданное. Алька, до сих пор держащаяся подлина с бесшумной мышкой и говорящая шелестящим шепотом, вдруг подпрыгнула на месте, захлопала в ладоши и взвизгнула на весь автобус. «Лошадки, мы едем на конный двор, да?» Немногочисленные пассажиры начали оглядываться, некоторые заулыбались. «Ты чего?» — Машка даже испугалась. «Тише! Ой!» Алька прикрыла рот ладошкой, но её глаза продолжали сиять, и я впервые обратила внимание на то, какого они пронзительно синего цвета. «Я просто лошадей ужасно люблю! Больше всего на свете! Мы их увидим, да? Вот здорово!» И это её простое счастье было так заразительно, что даже насупленная Полинка слегка оттаяла. Махнула рукой. Ладно, лошади так лошади. Заодно в магазин зайдем. У кого сколько денег осталось? Мы начали выворачивать карманы, звенеть мелочью и подсчитывать предстоящие траты. За этим занятием и прибыли на нужную остановку. Алька вылетела из автобуса первой и радостно заскакала на месте, глядя на виднеющиеся поодаль длинные одноэтажные строения за невысокой изгородью — конюшни. «Вы тогда идите к своим лошадям», — распорядилась Полинка, собравшая с меня и с Машки оставшиеся деньги. «А я пока в магазин, чтобы время не терять. Встречаемся здесь же!» Альке повезло. Сегодня на просторном огороженном загоне перед конюшнями неспешно прохаживались сразу три лошади — И одна под седлом бегала на длинном поводье вокруг очень худого мужчины в резиновых сапогах. Мужчина меланхолично топтался на месте, так чтобы всегда оставаться лицом к движущемуся животному, но увидев нас, выстроившихся редкому из города, прекратил своё занятие. Сейчас прогонит, опасливо шепнула Машка, глядя, как работник конного двора неторопливо направляется к нам, ведя за собой потусы свою питомицу. Я разделяла эти опасения и уже хотела предложить отступать, не дожидаясь такого исхода. Когда Алька снова нас удивила, приподнявшись на цыпочке, она закричала таким восторженным голосом, будто не сомневалась в том, что ей здесь рады так же, как рада она сама. Дяденька, дяденька, а можно погладить лошадок, пожалуйста? Мы очень осторожно. Худой мужчина приблизился. Скользнул по нам взглядом и не сдержал улыбки, остановив его на чумазом, на белозубо-сияющем Алькином лице. «Лошадок погладить, значит». Он обращался только к ней, словно у них тут была назначена встреча. «А не боишься? Слышала, что они кусаются». Алька замотала головой, растрёпанные косички опять смешно заметались по острым плечам. «Меня не укосят, они же умные, они знают, кто их любит». Дядька улыбнулся шире. Алька ему определённо нравилась. «А ты, выходить любишь?» «Больше всех на свете!» «А прокатиться хочешь?» Алька раскрыла рот в таком недоверчивом изумлении, что мужчина и сам рассмеялся. Не дожидаясь ответа, приглашающий махнул ей рукой, подзывая к себе. «Дважды приглашать не пришлось!» Девочка-змейкой скользнула между перекладинами изгороди, но сразу нерешительно затопталась перед дренажной канавой, наполненной мутной водой. Канава была не широкой и не глубокой. Однако для маленькой Альки в ее сандалиях на тонкой стертой подошве и она оказалась препятствием. Тогда мужчина шагнул вперед прямо в чавкнувшую грязь, которая оказалась ему не страшна благодаря высоким резиновым сапогам. Я успела удивиться богатырскому размеру этих сапог который так не сочетался с тщедушным телосложением их обладателя, а мужчина уже подхватил Альку под мышки и легко взметнул в воздух, перенося через канаву. «Алька, не надо!» – запоздала, сказала Машка, но девочка её не слышала. Она стояла, запрокинув голову, и смотрела на возвышающуюся на дни лошадь, как на ожившую мечту. Зато услышал худой дядька и впервые посмотрел прямо на нас. «Не бойтесь, эта кобылка спокойная. А малышку я знаю, точнее её отца. Так что пусть прокатится, хоть какая-то радость». И следующие несколько минут невысокая огнедая лошадь катала по кругу вцепившуюся в луку седла Альку. Алька не сводила глаз с конской гривы перед собой и словно светилась изнутри чистым, ничем не замутнённым человеческим счастьем, Более яркого проявления которого мне больше никогда не довелось видеть. С тех пор я чаще всего старалась вспоминать её именно такой. Вооружалась образом сияющей девочки верхом на лошади, чьи выбившиеся из косичек волосы в лучах солнца окружали её голову подобием нимба. Заслоняла им непроходимый мокрый лес, ряды бурых камышей, тёмно-фиолетовые пятна на белой коже — и неподвижный взгляд синих глаз, отражающий закатное небо.